11. Корф был благопристоен и избегал скандалистов. Услышав от кого-то, будто инспектор назвал его родителя бычком, он запыхтел, долго не решался что-либо предпринять и, наконец, проливая слезы, отправился к Пелецкому. Инспектор успокоил его и удостоверил, что ничего грубого не было сказано. Вместе он узнал, кто главные виновники и зачинщики. Горчаков ни во что не входил. Всего касался слегка, и страсти охлаждались при виде его невинных глаз, поднятых беспечно бровей, зевающего рта. Глаза были серые, холодные, как и льдинки. Ломоносов подражал Горчакову. Они стремились во всем, и в выговоре, и в походке, быть людьми светскими. Они, видимо, знали свет и его правила, беспечность, отсутствие неприличной горячности и равнодушие. Горчаков пожимал плечами. Ломоносов также пожимал плечами. «Инспектор есть инспектор», — говорил Горчаков уверенно. Он полагал, что это словцо наподобие Дворцового. Как будто было сказано много, а если угодно, этим ничего не было сказано. Они держались в стороне и делали вид, что ничего не знают. Александра удивляли не они, а хладнокровие старого друга Пущина. «Спокойствие Вольховского, осторожность ильчевского пущен морщил брови, когда при нем ругали инспектора. Он с неудовольствием слушал Александра. Вольховский и Матюшкин трудились, как всегда. Они не любили Пелецкого, избегая его, как и Александр, вовсе не добивались его расположения, а Пущин назвал однажды Ломоносова доносчиком. Но они были добродетельны, а он шалун. Они были мудрецы, а он безумец. Их тихие взгляды, умеренные речи выводили его из себя. Он был оскорблен жестоко. Они слушались во всем директора Малиновского. Может быть, он втайне руководил их спокойствием, желая избегнуть шума, беспорядков. Ему было все равно. Совершенно были с ним согласны только Дельвик, слушавший его с удовольствием и ненавидевший Пелецкого, не меньше Александра. Глупец мясоедов да дюжий Малиновский. Броглио и Донзас, последние ученики, были готовы на все. Пелецкий, все время скользивший теперь по лицею, со всеми затевавший беседы, обходил их, избегал. Александр видел, как Мартин долго беседовал с Вольховским и Пущиным, увещевал их, и как они расстались друзьями. Он слышал последнее напутственное слово Иезуита Вольховскому. «Ваше доброе имя тому по рукой». За обедом он спросил его громко и с насмешкой, не таясь так, что слышали не только товарищи, но и гувернер Илья. «Ты боишься за свое доброе имя?» Вольховский грустно посмотрел на него и ничего не ответил. Эту привычку он усвоил в последнее время. Друг его Малиновский не слушал более его советов и предался всецело на сторону Пушкина. «Мартин тебя увещевает», — сказал Пушкин, усмехаясь. «Ну а мы, шалуны, мы над его увещеванием смеемся». Броглио и Донзас фыркнули, подтверждая. Казалось, ему доставляло теперь наслаждение задирать благоразумных. Ему было приятно, что Пелецкий, как чумы, избегал его — До времени, как все знали. Он толкнул однажды глупца Мисоедова, своего теперешнего единомышленника. Тот разозлился и полез драться. Он толкнул его еще раз. Пущин стоял тут же. Он толкнул Пущина. Пущин весь залился краской, но ничего не ответил. Из благоразумия или гордости. Александр сказал Мисоедову и своему старому другу, задирая, «Будете жаловаться, сами останетесь виноваты. А я вывернуться умею».